История девяносто первая. Кунг-фу улыбки. Я много раз слышал, что слишком искренний бизнесмен не может быть хорошим бизнесменом. Хороший бизнесмен скрывает от окружающих свои реальные цели и ситуацию в компании. Хотя его цели, конечно, очевидны – заработать денег, он делает вид, что старается удовлетворить потребности покупателей, решить какую-то их проблему, сделать их жизнь лучше. Некоторые вообще заявляют, что работают себе в убыток и просто не могут бросить друзей и клиентов. Чаще всего это слышишь от владельцев ресторанов. Не редко можно увидеть объявление о том, что прибыль с каждой десятой покупки пойдёт на благотворительность. Успешный предприниматель в Китае должен весь день улыбаться, чтобы все видели, какой он позитивный человек. Его работники при встрече клиентов тоже обязаны улыбаться. Если они этого не сделают, их увольняют с формулировкой плохое отношение к обслуживанию. Подразумевается нерадивое отношение к работе. Успешный бизнесмен всегда гостеприимн. Когда приходят клиенты или потенциальные партнёры, он угощает их чаем, сладостями и делает вид, будто долго ждал их, а теперь можно считать, что его день удался. Если вам приходится чего-то ожидать, то с вероятностью 90% вас угостят чаем или хотя бы водой. Это делается, чтобы вызвать у вас симпатию и, как следствие, превратить в лояльного клиента. Возраст обслуживающего персонала обычно от 20 до 30 лет. Это выгодно по трём причинам. Во-первых, молодо выглядящие сотрудники более привлекательны внешне. Во-вторых, если они вдруг проявят себя недостаточно заботливыми или допустят ошибку, их начальник извинится и скажет, что они ещё неопытны, поэтому он просит вас их простить. В третьих, им можно меньше платить. В конфуцианской стране молодые находятся в пониженном положении. Они согласны, что им надо ещё учиться, набираться опыта, поэтому не требуют высоких зарплат сразу. К примеру, в гостиницах есть чёткая ротация персонала. Самые молодые и красивые работают на ресепшене. Когда они становятся старше, их переводят в горничные когда стареют, им поручают следить за коммутатором или назначают в другие подразделения, где они не будут попадаться на глаза начальцам. Примерно та же ситуация в авиакомпаниях. У приветливого торговца купит больше товаров чему хмурого. Тот, кто делает бизнес с улыбкой, сможет продать много ненужного, вызывая доверие и симпатию покупателей. Российские предприниматели частенько попадаются на эту удочку. Побывав в Китае и утонув в море улыбок и дружелюбия, Они начинают думать, что нашли подход к китайцам, сумели вызвать доверие и стали для них своими. На самом деле это не так. Просто потенциальный партнёр планирует сотрудничать с ними и рассчитывает получить больше, чем даёт им в данный момент. Китайцы действительно гостеприимны, и они совсем не обязательно стремятся ободрать каждого иностранца, даже наоборот. Нередко получается, что гость из-за рубежа остаётся в выигрыше. Впрочем, считать жителей Поднебесной простодушными ни в коем случае нельзя. Отношения китайцев между собой не сильно отличаются от того, как они ведут себя с иностранцами. Они любят улыбаться друг к другу, по ситуации могут жаловаться на жизнь или наоборот приукрашивать свое положение в зависимости от собственных целей.